«Профессор». Часть первая. Ему тогда было восемь. Из больницы пришла телеграмма, а так как его отец, эмигрант из России, не умел читать по-английски, новость пришлось сообщать самому Мори и точно ученику перед классом зачитывать извещение о смерти матери. «С прискорбием сообщаем», — начал читать Мори. Утром в день похорон родственники Мори спускались по ступенькам их многоквартирного дома в бедном районе Манхэттена. Мужчины были в темных костюмах, а на женщинах черной вуали. Соседские дети шли в это время в школу, и когда они проходили мимо, Мори опускал глаза, сгорая от стыда за свое положение». Одна из тетушек, грузная женщина, схватила море в охапку и завыла. «Что же ты будешь делать без матери? Что из тебя получится?» Море разразился слезами, а одноклассники убежали. На кладбище море смотрел, как засыпали землей могилу матери, и пытался вспомнить все минуты нежности, проведенные с ней. Мама пока не заболела управляла конфетной лавкой. А когда заболела, то либо спала, либо сидела у окна, хрупкая, совсем без сил. Время от времени она кричала сыну принести ей лекарства, а маленький Мори, игравший с друзьями во дворе, делал вид, что не слышит. Он верил, что если не обращать на болезнь внимания, она пройдет сама собой. А как еще ребенок может противостоять болезни? Отец Мори, которого все называли Чарли, приехал в Америку, чтобы избежать службы в русской армии. Он работал в меховом бизнесе, но почти все время был без работы, без образования, с трудом говоря по-английски, он едва сводил концы с концами, и семья почти постоянно была на содержании государства. Их квартира позади лавки была тесной, темной мрачной, Денег еле-еле хватало на самое необходимое. Иногда, чтобы немного заработать, Мори и его младший брат Дэвид вдвоем за пять центов мыли лестницу. После смерти матери мальчиков послали в Коннектикут, где несколько семей снимали большой бревенчатый дом с общей кухней прямо в лесу. «Мальчикам будет хорошо на свежем воздухе», — решили родственники. Ни Морри, ни Дэвид никогда в жизни не видели столько зелени. Они целыми днями гоняли по полям. Однажды после обеда они отправились на прогулку, и вдруг пошел дождь. Но вместо того, чтобы вернуться в дом, они еще долго-долго плескались под дождем. На следующее утро, когда они проснулись, Морри вскочил с кровати. «Давай, вставай!» — сказал он брату. «Я не могу». «Как это не можешь?» На лице Дэвида отразился ужас. «Я не могу пошевелиться». У мальчика начался полиомиелит. Конечно, это случилось не из-за дождя, но ребенок в возрасте моря не мог этого понять. Долгое время, когда брат кочевал из одного лечебного заведения в другое и его заставляли носить корсеты, из-за которых он хромал, Море чувствовал себя виноватым. По утрам Море один шел в синагогу. Отец его не был верующим. И стоя среди мужчин в длинных черных одеждах, просил Бога позаботиться о его умершей матери и больном брате. А днем у входа в метро он торговал в разнос журналами, отдавая все заработанные деньги семье на еду. По вечерам, Он наблюдал, как отец ест в полном молчании и тщетно надеялся хоть на какое-то внимание, нежность, теплоту. В девять лет море чувствовал, как плечи его сгибаются под неимоверной тяжестью. Но через год в жизни Мори произошла спасительная перемена. У него появилась мачеха Ева, иммигрантка из Румынии, невысокая, с курчавыми волосами и ничем не примечательными чертами лица, с энергией, по крайней мере, на двоих. Сумрачная атмосфера, созданная в доме отцом, вдруг озарилась теплым светом. Когда отец молчал, его жена говорила, а по вечерам пела детям песни. Ее мягкий голос, твердый характер и помощь с уроками стали для моря утешением — Когда брат вернулся домой после лечения, все еще в корсете, и они стали вместе спать на кухне, Ева каждый вечер приходила поцеловать их перед сном. Море ждал этих поцелуев, как щенок молока, и в глубине души чувствовал, у него снова есть мама. Однако нищета их не оставляла. Теперь они жили в Бронксе в однокомнатной квартире в красном кирпичном доме на Тремонто-авеню, рядом с итальянским садом, где в летние вечера старики перебрасывались мечом. Была депрессия, и у отца море работы в меховом бизнесе стало еще меньше, чем прежде. Порой, когда семья садилась обедать, Еве, кроме хлеба, нечего было подать к столу. «А что еще мы будем есть?» Бывало, спрашивал Дэвид. «Больше ничего», — отвечала Ева. Укладывая море и Дэвида в постель, Ева обычно пела им на идиш. И даже эти песни были грустные и жалкие. Одна из них была о мальчике, пытавшемся продать папиросы. «Прошу, купите, купите папиросы, они сухие, немоченные дождем. Сироту вы пожалеете. И все же, несмотря на печальные обстоятельства, море учили любить людей и заботиться о них, и учиться. Ева признавала только отличные отметки, так как считала, что образование — единственное спасение от нищеты. Она сама пошла в вечернюю школу совершенствоваться в английском. Это Ева привила море необыкновенную любовь к знаниям. По вечерам Мори садился за кухонный стол и подолгу занимался. А утром шел в синагогу читать скор молитву по умершим, чтобы сохранить память о своей матери. Невероятно, но отец велел Мори никогда больше не упоминать о ней. Чарли хотел, чтобы маленький Дэвид считал Еву своей родной матерью. Для Мори это было ужасное бремя. Единственным свидетельством существования его матери была телеграмма о ее смерти. Мори спрятал ее в тот день, когда она пришла и хранил до конца своей жизни. Мори был еще подростком, когда отец взял его с собой на меховую фабрику, где работал. Это было во времена депрессии. Отец искал для моря работу. Едва мори зашел на фабрику как ему тут же почудилось, будто ее стены сомкнулись у него над головой. Помещение темное и жаркое, закопченные окна, станки, теснящиеся друг к другу и громыхающие, как колеса поезда, загустевший воздух, пронизанный летающими ворсинками меха, и рабочие, сшивающие куски меха, низко склонившись над столами, в то время как хозяин прогуливается по рядам, покрикивая на них, чтобы работали быстрее. Море почувствовал, что задыхается. Прижавшись к отцу, почти мертвый от страха, он думал лишь об одном — только бы хозяин не начал орать и на него. В обеденный перерыв отец повел море к начальнику. Подтолкнув сына вперед, он спросил, есть ли на фабрике работа для мальчика. Но... Работы едва хватало для взрослых, и никто из них не собирался уходить. Для Мори это оказалось спасением. Он уже возненавидел это место. Он поклялся себе, что никогда не будет эксплуатировать труд других людей. «Чем же ты будешь заниматься?» — бывало спрашивала Ева. «Не знаю», — отвечал Мори. Он отверг юриспруденцию, так как терпеть не мог юристов, и отверг медицину, так как не выносил вида крови. Чем же ты будешь заниматься? И лишь совершенно случайно лучший профессор в моей жизни стал учителем.